Одного поля ягоды. Глава пятая, часть вторая. А потом ни с того, ни с сего Джин почувствовала, что падает. Она стремительно полетела вниз, вращаясь, как камень, скатившийся со скалы. Она приземлилась на участок плотно утрамбованной жёлтой грязи ещё до того, как ей пришло в голову мысль использовать свои ангельские крылья. Сильный удар о землю, казалось, вывел её из состояния тревоги. Тем самым полорыв конец лёгкой панической атаке. Монахиня поднялась на ноги и обнаружила, что она снова на арене, где сражалась с Физи, а призрак Хеск стоял напротив неё. Понравилась прогулка одиночества, спокойно спросил её призрак. Наверное, нет. Это довольно неприятно. Подтверждаю. Этот чёртов коридор, он пытается открыть твои старые раны. «Он даже выкапывает воспоминания, которые ты сама либо забыла, либо подавила», злобным тоном объяснила Хеск. «Важно, что ты выбралась оттуда, и это значит, что мы можем приступить к заключительному испытанию». «Сообщаю, что готово», — немедленно сказала монахиня. «Нет, это не так», — мрачно ответила Хеск. «Никто по-настоящему не готов к бремени быть героем меча». «Я справлюсь», — настаивала Джен. прошу, чтобы мы продолжили испытание». «Если тебе так не терпится начать, тогда тебе лучше сосредоточиться. Противник скоро будет здесь». У монахини даже не было возможности спросить, что Хиска имела в виду под противником, когда услышала еще один знакомый голос, на этот раз доносившийся сверху. «Пизда!» В арену с грацией пьяного кракена на льду врезалось нечто тяжелое — тёмная, короткая и грубая. Новоприбывшая медленно поднялась, постоянно ругая себе под нос. Клянусь, если мне не удастся что-нибудь ударить, я Что во имя бороды моего деда ты здесь делаешь? Это была Хилда. В голову Джин пришла мысль о том, что это может быть ещё одной иллюзией, но увидев, как dwarf достаёт свой любимый двуручный топор от своего навока перевого оружия, стало совершенно ясно, что это не так. Не говоря уже о том, что даже если они были твёрдыми, те видения, которые монахи не видели ранее, были очень уж хрупкими. Они не выдержали бы такого приземления, и уж тем более они были недостаточно тяжёлыми, чтобы заставить землю дрожать. Я могу спросить тебя о том же, ответила она, готовя свой посох. Я? Я стремлюсь к званию героя, иначе какого хуя я б тут была? Как ты нашла это место? Хотя существование этого подземелья было не самым строгим секретом, это и не было публичным знанием. Сама Джен знала об этом только потому, что в юности принадлежала к храму Акселя здесь, на Велосе. Э-э, мой дед был героем меча. А, неудивительно, что это оружие так знакомо, заметила Хеск, взглянув на смехотворно большой топор в руках Хилды. Тот, кто проводил моё испытание, держал точно такой же. Кстати, это он сказал, что Каэда та ещё пизда во время последнего призыва вечного крестового похода против Гудстомпы. Не то, чтобы Джен могла это знать, хотя ей действительно следовало запомнить, что дед Берсеркера действительно был героем меча. На самом деле сама Хилда упоминала об этом много раз, когда она, Джен, Фейхурн и Лихтер ещё путешествовали вместе. Дварф выплевывал насилие происхождение, историю и достижения своей семьи, поэтому было вполне естественно, что она не замолчала об этом. "Так в чём дело, Хеск? Почему ты позволила этому проблемному ребёнку пытаться пройти испытание?" спросила Дварфки, внув головой в сторону Джен. "Аксель дал ей шанс доказать, что она способна искупить свою вину", последовал сухой ответ призрака. "Что подводит меня к обсуждаемой теме?" Как вы смогли догадаться, это еще одно испытание боем. Не против союзника, а против соперника. Правила те же, что и раньше, за исключением того, что на этот раз нет ограничения по времени». Хеск дважды хлопнула в ладоши, и, как и прежде, пышность, декор и геральдика исчезли, не оставив ничего, кроме ринга из грязи, парящего в море тьмы. «Можете начинать!» Эти два слова едва успели слететь с губ призрачного раптора, Как Хилде метнула свой топор в Джен. От него легко увернулись, после чего он упал в пропасть. Затем Дверв бросилась вперёд с боевым кличем и не меньшим топором в каждой руке. В отличие от того, когда эти двое в последний раз встречались при осаде форта Гимен, Дверв пропустила разминку и сразу перешла к быстрым ударам, чтобы сокрушить оборону монахини. Джен, однако, с тех пор тоже кое-чему научилась и использовала свой посох, чтобы нанести удар по версиеркеру, танцуя за пределами диапазона её ударов. Женщина с волосами цвета воронова крыла не причинила большого вреда, но она и не получала удара от противника, так что эта стратегия сработала. По крайней мере, на какое-то время, пока Хильда не сменила свой подход. Она делала это так много раз за бой, что другая участница полностью сбилась со счёта. Купье, посохи, кинжалы, секиры, мечи, щиты, луки, арбалеты, дымовые шашки, молоты, булавы, цепы, топоры, перчатки с шипами. Всё оружие под солнцем применялось против ангельской монахини. При этом она демонстрировала так много боевых искусств, что Джен даже решила, что увидела смешение движений разбойника и рейнджера. Хилда продолжала варьировать свою атаку, опустошая свой карманный арсенал с бешеной скоростью. Она также меняла наборы экипировки, переключаясь между снаряжением, которое увеличивало её скорость, силу или защиту, чтобы держать противника в напряжении. По ходу дуэли Джен обнаружила, что всё глубже и глубже погружается в боевой транс. Её сосредоточенность и концентрация поднялись до уровней, которые она считала невозможными. Здесь не было вышестоящих офицеров, отдающих приказы, не было случайных солдат, скачущих по полю боя, и не было широкой картины, о которой нужно было знать. Только она, её противник, земля под ногами и дыхание в груди. Джин даже не осознавала, что на её лице была самая широкая улыбка в её жизни, когда она продолжала уворачиваться и лавировать между градом ударов, и она понятия не имела, как долго продолжалась борьба. Но как и всё хорошее, это должно было закончиться. Бой подошёл к концу, когда Джин пнула один из щитов дворфа, отправив его прямо в руки Хилде. Заостренный край металлического диска глубоко врезался ей в локоть, где в броне была щель. Конечно, быть берсеркером означало, что этот порис только сделает Хилду сильнее, но в то же время лишит её возможности пользоваться одной рукой. Затем монахиня уверенно шагнула вперёд, нанеся удар по другой руке своей противницы. Её амантитовый посох был согнут в нескольких местах, и у неё не хватало глаза благодаря своевременному удару от резупса. Так что это был не точный удар, как ей бы хотелось. Однако даже если он был неизбежен, удар пришёлся по конечности дворфа, врезавшись в броню достаточно сильно, чтобы сломать кость под ней чуть ниже плеча. С ранеными обеими руками Хилда наконец уступила. Пылающая ярость, горевшая в её глазах, начала угасать, а двойные мечи, которые она держала, выскользнули из рук. Она отступила на шаг, а затем с болезненным стоном упала. От удара её шлем слетел с головы, открыв окровавленное и избитое лицо. Хотя она сражалась достойно, и сломанное тело Хилды и неглубокое дыхание были свидетельством мастерства Джен, и когда различные эффекты кровавой ярости берсеркера утихли, она остро осознала невообразимую боль, пронизывающую всё её существо. Она даже не могла сжать кулак, не говоря уже о том, чтобы махать оружием. Сказать, что она потерпела поражение, было бы глубоким преуменьшением. В своем бредовом состоянии она даже не заметила, как рукоять посоха Джен ударила ее по лбу расколов череп. Монахиня на этом не успокоилась. Она повторяла удары снова и снова, превращая голову Хильды в отвратительное месиво крови, мозгов и костей. Она продолжала бить мертвого дворва еще минуту, прежде чем ее боевое безумие начало утихать.